Нео Ремиер. Воин в тёмно-синем тяжёлом плаще очень медленно замахнулся мечом. Гигантский чёрный клинок рассёк вспыхнувший воздух и обрушился на дышащее зеркало, разрубая и ещё живого хозяина в архе и волнующуюся блестящую поверхность. Нео увидел хлынувшую из раны кровь, стремительно превращавшуюся во что-то вроде ядовитого жидкого металла, из которого арцистские академики реками пытались получить золото, к вящему удовольствию Жанна Флорентина. Ремьерлю было стыдно, что он прячется у подножия башни, когда наверху идет бой. Но что он может сделать? Это схватка за пределами его понимания и его сил. Воину проще, он тень Ангеса. А как он, кстати, оказался в архе? Он же слился с кольцом, а кольцо взяла Герика. Нет, тут что-то не то. Нео постарался собраться с мыслями. Если он сидит внизу, держась за раскалывающуюся голову, он не может видеть, что творится с треклятым зеркалом. Значит, это бред. Бред, однако, и не думал проходить, а вел себя как самая настоящая реальность. Воин крушил мечом зеркало, которое корчилось и выло, словно чудище из хаонской сказки. Белый старец прекратил свое бренное существование, чему эльф искренне порадовался. Пусть это трижды морок, но вид мертвого Гридетарии и в бреду как-то обнадеживал. Зеркало оказалось более живучим. Оно упрямо затягивало раны уже знакомым радужным металлом, покрываясь сверху сверкающей сетью. Нужно было что-то делать, и Ромьерлин начал взбираться наверх. Лестница казалась бесконечной, он полз по скользким холодным ступенькам, видя в каждой свое отражение — окровавленное, измученное, грязное. Нео почти забыл, как и почему начал подъем, но он был должен добраться до цели. Должен, и все! До площадки оставалось совсем немного, когда над самой головой загрохотало, словно Анри Мальвани вновь рванул, проклятая клириками зелья. Горячая дымная волна бросила Нео назад, и он покатился по ступенькам, теряя сознание. Когда разведчик открыл глаза, он увидел небо. Обычное зимнее небо. Серое, низкое, холодное. Было тихо и холодно. Неос с трудом повернул голову, и его взгляд уперся в сияющую стену. Кольцо в архе. Он снова дома. Дома? Но почему линия пламени так странно изогнута? Ах да, он не снаружи, а внутри кольца. Старец, зеркало, падение. Что было на самом деле, а что примерещилось? Собрав все силы, Рамиерль сел. Мерцающий опаловый купол над головой исчез, равно как и стены лабиринта. Энео с удивлением разглядывал унылый двор какой-то крепости. Хотя почему какой-то? Это и есть старушка Варха. Непонятно только, куда делись внутренние постройки. От старинной цитадели остались только стены и ослепшие башня, лишенные и ворот, и окон. За ними пылало кольцо. Внутри же не было ничего, кроме устилавших землю мутно-белых шестиугольных плит. Раздалось знакомое ворчание. Нео оглянулся. На безопасном расстоянии, соображает, стена Лальяма, изнывая от сочувствия и невозможности помочь. Рядом маячила закопченная стена. Значит, лестница и взрыв все-таки были. Задирать голову было больно, но Ромерль все-таки это сделал. Башня здорово прокоптилась, но уцелела. Эльф вздохнул и в который уже раз поплелся по ступенькам. И чего он там забыл, хотелось бы знать. Лишь уверенность в том, что хозяин Вархи впрямь покинул этот мир и отправился. Куда б ни отправился, лишь бы Тара впредь обходилась без его персоны. Ступенек оказалось не так уж и много, а именно 173. Но его с некоторой опаской ступил на верхнюю площадку. Пусто только в середине чернеет овальный провал. Подходить не хотелось мучительно, но Рамерль себя пересилил. Зеркало исчезло бесследно, и башня представляла собой эдакий закопченный колодец, на стене которого по-прежнему кто-то висел. Несомненно, мертвый, но это ничего не значило. Это был друг, и без могилы он не останется. Рамерль попытался понять, что держит пленника. Похоже, сами стены. Приглядевшись, Нео понял, что с беднягой произошло то же, что и с хозяином Вархи. Его руки и спина вросли в странное вещество, из которого состояла внутренность башни. Ромьерль с опаской покосился на гладкую поверхность, но заставить себя к ней прикоснуться не смог. Магии он не чувствовал. Если здесь и было какое-то колдовство, оно прекратилось то ли когда умер старец, то ли когда разбилось зеркало. На первый взгляд опасности башня не представляла, но отвращение порой бывает сильнее страха. Пахнуло жаром. Льяма вскарабкалась наверх и сосредоточенно созерцала внутренности башни. «Такие дела, волчонка», — сообщил Янел. «Бедняга сказал, что свет здесь трогать нельзя. Что делать будем?» Огневушка, судя по всему, придерживалась мнения, что для начала следует кого-то сжечь. Ромерль был с ней полностью согласен, но рядом, как назло, не оказалось ни одного негодяя. Эльф безнадёжно смотрел на поникшую фигуру на стене, пытаясь добраться хоть до тьмы, хоть до света. Но то ли он сам смертельно устал, то ли после учнённого здесь безобразия это место стало неким карманом, из которого не дотянешься ни до одного источника сил. «Нео, ты жив!» «Вам виднее. Слава Звёздному Лебедю! Отыскались и вовремя!» Ты нашелся, сообщила Даре. Ильяма тоже. Я не мог ее удержать, не успел снять панцирь. Вспыхнула волчонка. Солнечный принц подошел поближе. Светя всемилостивый. Кто это? Кто? Не знаю. Но это друг. Не знаю, смог бы я прикончить старичка без его помощи. Похоже, пленник открыл Ильяме путь. Но как? Не представляю. Тут такое творилось, не передать. Вот даже как. Зелёные глаза солнечного потемнели. Нам не следовало разделяться. Очень даже следовало. Втроём мы бы вообще ничего не сделали. Этот грядетара, или как там его, уверился, что я на поводке и один, и разнежился. А тут Ильяма подоспела. Ожидая, хозяин подвоха, нас бы смолола в муку ещё на краю лабиринта. Звёздный лебедь, надо его как-то вытащить. Воронья тут, похоже, не водятся, но всё равно. «Ты прав. Наргарель заглянул внутрь, и по лицу его пробежала судорога. Жуткое место. Кажется, я видел его во сне. Мне здешние красоты тоже показывали». Ремерль повернулся к Адаре. «Творец и его розы! Тут невозможно никакая магия!» «Ты ошибаешься», — возразила Адаре. «То, чем баловался мой покойный дядюшка, сработает и здесь. Возьми то, что есть во мне». «С ума сошел!» «Это единственный выход». «Нэо, честное слово, я не такой уж плохой источник силы. Тенелиан меня весьма ценил». «Он прав», — вмешался Наргарель. «Как маг ты, опытнее нас обоих. А чем быстрее мы закончим, тем лучше. Мы с Адари переживём, не бойся. Тут и требуется всего ничего». Уговорили. Ромерль сосредоточился, готовясь к волжбе. Но ему помешала Альяма, вклинившаяся между двумя эльфами и явно предлагавшая свои услуги. Вот ведь. Похоже, я теперь без тьмы и света не на шаг. Спасибо, дорогая. С тебя и начнём. Но учти, будет больно. Льяма учла. По крайней мере, Ромерли в очередной раз показалось, что его пламенная приятельница прекрасно осознаёт, на что идёт. Забирать силу у живого существа опасно для обоих. Отдающий может ослабеть настолько, что просто не сможет жить. А забирающий? Забирающий может войти во вкус и постепенно превратиться в живущее за счёт чужих жизней чудовище. Ничего, Ронео удержался, Роман тоже удержится. Эльф повернулся к огневушке. «Будет не втерпёшь рычи — рычи!» И начал заклятие. Возможно, это было излишней роскошью, но Нео не мог заставить себя коснуться внутренности башни, пусть и умершей. Если б не это, он бы обошёл со связанными поясами. До пленника было не так уж и далеко. Хорошенько свесившись, можно было коснуться безжизненно склоненной головы. Лияма была очень сильной. И Звездный Лебедь, Ремьерль, чувствовал, что она с радостью отдает ему часть себя. Несколько раз разведчику доводилось спускаться при помощи магии. Свет есть свет. Раньше к ногам эльфа падало нечто похожее на лунную дорожку во время штиля на море. Разглядеть в черноте колодца, созданную из тьмы тропу, было почти невозможно. Но Нео ее чувствовал. На всякий случай он обвязался и связанными поясами. Свободный конец молча принял Адари. И шагнул вниз. Эльфу показалось, что он идет по осенней паутине. Тьма пружинила под ногами. Снизу веяло сыростью и смертью. Но разведчик старался не думать о том, что упокоилось на дне проклятого колодца. Его дело побыстрее вытащить тело пленника, и на сегодня все. Темная тропинка оборвалась там, где нужно, и Нео в упор взглянул на своего спасителя. Руки узника и впрямь вросли в тело башни, голова падала на грудь, лицо закрывали спутанные светлые волосы. Но Ромиер так знал, что перед ним его двойник. Хозяин Вархи был большим шутником. Разведчик вынул кинжал и, чуть помедлив, всадил его в стенку, отколов изрядный кусок. «Похоже, эта гадость и впрямь мертва. Трония рассыплется. Вот уж и не знаешь, где найдёшь, где потеряешь». Освободить пленника оказалось проще простого. Не понадобилось никакой магии. Пара десятинок работы кинжалом, и эльф подхватил обмякшее тело и взвалил на спину. Разумнее всего было попросить Наргарелли и Адари втащить их обоих, Но опаленная и рассыпающаяся при прикосновении стена казалась неогажей и страшнее самого жуткого чудовища. Вот и все. Роман передал свою ношу Адари и разорвал заклятие. Спасибо, волчонка. Лема всем своим видом дала понять, что пожалуйста. Ромиер едва увернулся от тучи жалящих искр. «Свете милостивый!» В голосе Адари странным образом смешалось удивление, радость и страх. «Он жив!»